Глава одиннадцатая. Магия в замке. Вильяр чувствовал себя котом по весне. Хотелось мурлыкать протяжные песенки, ластиться к стройной женской ноге, утыкаться мордочкой в твердую ладонь и дуреть от свежего аромата пионов, как от кошачьей травы. После смерти его рисы два года назад драконы еще не попадались, Женщины, в постель которых хотелось снова и снова. А теле оказалось из таких. Вильяр прекрасно понимал. Влечение временное. Жене помогают новизна и желание угодить. Потом против нее заиграет властный характер и особенности внешности. Но сейчас брать в расчет разумные доводы не хотелось. Хотелось торчать в спальне и не выползать оттуда даже ради еды. А раз уж обстоятельства вынудили выпустить супругу из рук, душа просила просто порадоваться новому дню в предвкушении вечера в объятиях подходящей женщины. К счастью, торговые договоры помогали скоротать часы ожидания. Ярмарка плохо просыпалась после вчерашнего праздника, не все торговцы вовремя открыли лавки, кто-то запаздывал с товаром, Даже господин Ульдор не пришел, отделался запиской. Вильяру это было только на руку. Он бы, конечно, не отказался послушать вчерашние сплетни и новости, узнать, например, с кем танцевал господин Реддик, но возможность раннего побега Катиль нравилась больше. Хвост с ней, с постелью. Он бы не отказался и от невинного поцелуя. Удрал, как только позволили приличие. Не замечал ничего вокруг. Его не впечатлял впервые увиденный утром снег, не пугали статуи на подходе к замку, не останавливал холод. Желание поймать жену в объятия занимало все мысли. Вильяр поначалу ругал себя тонко чешуйчатым юнцом, а потом махнул рукой. Судьба вместо смерти подкинула отнимающую разум интрижку. Так к чему сопротивляться? Надо пользоваться моментом. Память подсказывала. Время перед ужином отель проводит в своем кабинете, и Вильяр, недолго думая, отправился на его поиски. Еще не бывал там, но Эдор как-то объяснял, где именно госпожу можно отвлечь от управления. Посторонних принимали в зале с троном, в кабинете обсуждали дела с ближайшим окружением. Дракон миновал узкий полутёмный коридор без окон, поднялся по широкой лестнице на второй этаж, остановился на миг у большого витражного окна, припоминая, куда следует повернуть. Огляделся. В конце коридора слева заметил черную двустворчатую дверь и решительно направился к ней. Кабинет супруги прятался за библиотекой, и дракон ожидал путь сквозь неё Вильяр вдохнул поглубже и взялся за ручку двери. Показалось, ладонь холодом Металл остыл то ли из-за магии, то ли гуляющих в замке сквозняков. Мужчина усмехнулся, мысли о ремонте в этих стенах, и толкнул дверь. «Тебя не ждали, дракон! Уходи!» Прошипело в разнобой несколькими голосами где-то над головой. Вильяр посмотрел наверх. В полутьме, под потолком, потревоженными тараканами разбегались черные непроницаемые тени. Советник покачал головой. Первый раз Айшала гонит его. Обычно их шипение напоминало Приятельское ворчание, а сейчас они вредничали, как недовольные красотки. Плевать. Строго говоря, он их хозяин и может гулять, где ему вздумается. А они вольны нагонять жути, пока хватит сил. Все равно ничего не решают. Помялся немного у входа, но потом решился. Протянул руку и погладил, зажигая, Висящий около двери магический светильник. Вынул его из подвески. Помещение выглядело огромным. Куда идти было неясно, а тусклый вечерний свет обещал стать плохим советчиком. Мужчина посмотрел по сторонам. В скупом свете магического огня виднелся довольно широкий проход между рядами высоких под самый потолок массивных стеллажей. В воздухе пахло сушеной травой или шалфеем, или пестролистой столой. Встрепенулся внутренний дракон, и вильяр мысленно осадил его. Тяжело проглотил слюну и шагнул в проход. Будто пойманная в ловушку гигантским пауком, мебель вокруг пряталась за тонким слоем мертвенно-серой паутины. Она была везде, на стеллажах, Около корешков книг, гамаком висела между верхними полками и прерывалась лишь там, где сквозь окна проникал вечерний свет. Вильяр ускорился, и шаги тут же отозвались гулким эхом. Покачал головой. Что-то хозяином здесь он чувствовал себя все меньше и меньше. Стоило поинтересоваться у Атиль, чего библиотека в таком запустении? Или дело опять в магии? я Вздохнул и поднял светильник повыше. Никогда не думал, что его может насторожить обычная паутина. Проход заканчивался развилкой. Распадался на два маленьких ручейка среди одинаковых рядов с книгами. Вильяр постоял немного, выбирая, куда пойти, а потом услышал знакомый голос и поспешил на звук. Атиль явно была недовольна. и он ускорился еще немного. Вдруг у жены произошло что-то непредвиденное и требуется помощь. Через несколько шагов на каменном полу появился свет, и дракон увидел заветную дверь. Как и все вокруг, из черного дерева, она выглядела так же странно. Вильяру показалось на миг, вырезанный узор кишит змеями по поверхности полотна. Приблизился и прислушался. Лучше подготовиться, прежде чем вламываться на чужую территорию. «Не думаю, что стоит идти у вас на поводу. Не собираюсь поддаваться угрозам». Строго и холодно объявила Атиль в комнате за дверью. Мужской голос там же пробормотал что-то невнятное, и Вильяр подавил желание сменить и ипостась, чтобы лучше разобрать слова. таил дыхание Вы же понимаете чего они добиваются прозвенело металлом Атиль. речь ведь не только обо мне скорее об общем благе без магии айшала ледяному граду не устоять а я не думаю что Ромах и или ивир смогут управлять ей долго я особенный маг могу постоянно обращаться к мертвому богу и при этом оставаться живой Дракон вздохнул с облегчением. Похоже, один из советников Атиль пытается уговорить ее пойти на уступки восточным князьям. Ох уж эти неугомонные братья! От них одни хлопоты. Постучался для приличия и, не дожидаясь разрешения, вошел. Атиль уставилась на него удивленно, будто мертвого увидела. Тут же поспешила взять себя в руки. Облизнула пересохшие губы и улыбнулась. Мужчина около нее побледнел, но тоже нашел в себе силы приветствовать господина. Кивнул и посмотрел на чародейку. «Вы свободны, Тунер. Я дам вам знать, если мое решение изменится». Мужчина кивнул еще, на этот раз на прощание, и вышел из двери прямо напротив вильяра. Дракон поморгал, окончательно привыкая к яркому свету, и нахмурился. ни кабинет, а проходной двор. Оглянулся и не увидел за собой никаких дверей, только черную гладкую стену. Волосы на загривке встали дыбом, и внутренний дракон, поскребывая когтистыми лапами, запросился наружу. «Крылья всех раздери, понять бы, что происходит!» И, кстати, вспомнилось, что этого мужчину, Тунера, Вильяр уже встречал. В день знакомства с Атиль. Он был одним из тех трех, которые показались дракону то ли секретарями, то ли писцами. Вздохнул и приблизился к жене. Обнять ее хотелось, несмотря на все загадки и странности. «Вижу, ночи со мной идут тебе на пользу». Заметила Атиль, когда Вильяр выпустил ее из плена приветственного поцелуя. «Замок признает тебя хозяином. Открыл для тебя коморку паука». Дракон вопросительно приподнял бровь. Язык не поворачивался назвать коморкой тот зал со стеллажами. Супруга вздохнула и пустилась в объяснение. «Одна из секретных комнат замка». Ее создали еще при живом боге. Дверь появляется по воле хозяина в любом месте, а выход всегда там, куда путнику надо больше всего. Главное не струсить и не развернуться назад. Начинка там у каждого своя. Но если отбросить лишнее, то это портал для тех, кто живет здесь, но не имеет доступа к магии. Правда появляется все реже и реже, в крайних случаях. «Мне явилось лишь раз, когда я ребенком стояла на стене, а порождение прорвали оборону». «Не ясно, от чего тебе столько почестей?» Вильяр хохотнул. «Зависть, Атиль, плохое чувство. Я харизматичный, вот местные чудеса и демонстрируют себя во всей красе. Лучше скажи, почему коморка паука, если видения у каждого свои?» потому что в них неизменно есть паутина. Атиль обняла его и прислонилась ухом к груди, будто лекарь, который слушает дыхание. Дракон вдохнул знакомый аромат пионов, погладил шевелюру супруги и облизнулся. Близость этой женщины заставляла кровь бурлить куриным бульоном на огне. «О чем вы говорили с Туннером?» у тебя был такой грозный голос. Чародейка подтерлась о его грудь носом и отстранилась. Войска восточных князей взяли семнадцатый рубежный город, град пустующих земель. Нас больше ничего не разделяет. Ромах прислал моему старшему советнику письмо с обещанием, что не забудет союзников и жестоко расправиться с противниками. Туннер показал его мне. Он не дрогнет, я уверена, но не знаю, кому еще Ромах разослал весточки и откуда ждать удара. Письмо для непосвященных. Ромах обещает поглотить мою магию и защитить град, но при этом умалчивает, что может не протянуть с ней и года. Вдруг он надеется на совместного ребенка, чтобы смешать свою магию с твоей? Пошутил Вильяр, но по глазам Атиль понял, что шутка оказалась неудачной. Жена встрепенулась испуганным зверьком. Потом усмехнулась и задумчиво продолжила. Совместный ребенок — самый подходящий вариант. Учитывая возможности князей пользоваться чужой магией, малыш позволит и защитить град, и самому не умереть от общения с Айшала. Вздохнула и снова зазвенела металлическими нотками в голосе. «Но пока я жива, такого не случится. Мы сохраним независимость. А мертвую...» Она криво ухмыльнулась. «Сколько ни терзай, ничего не выйдет». Вильяр торопливо прижал ее к себе. «Живую терзать тебя буду я», бегло поцеловал в макушку. Котель вздохнула и высвободилась из объятий. «Хватит болтать, скоро ужин». Направилась к большому деревянному столу на массивных ножках и раскрыла лежащую там кожаную папку. Достала лист и протянула супругу. «Читай». Я написала заклинание. Пометила стрелками, где надо говорить тише, где громче, где спешить, а где замолчать ненадолго. Вильяр взял у нее толстый, плотный, испещренный знаками лист. Улыбнулся мысля, что почерк у светлой госпожи по размеру букв вполне может соревноваться с почерком короля драконов. Пробежал глазами и начал читать вслух. Поначалу было трудно. Беспорядочный набор букв то и дело сбивал с толку, и дракон запинался и замолкал там, где не должно быть пауз. несколько предложений спустя звуки обрели гармонию словно за него заговорил кто то другой знакомый и с языком и с магией. неизвестные слова отскакивали от зубов как отлично выученный урок по телу разливалось тепло а внутреннему дракону хотелось отплясывать веселые танцы когда текст закончился вильяр взяла досада ощутиме шершавая он поднял взгляд на отиль собирался пошутить не стоит ли прочитать текст еще раз и нахмурился жена сидела в кресле, голова ее была запрокинута, глаза закрыты, а лежащие на гладкой поверхности стола руки светились кроваво красным аиль осторожно позвал он приблизился и потрясся за плечо. «Все хорошо?» Чародейка не ответила. Так и продолжила сидеть с запрокинутой головой. Вильярд прочистил горло и нахмурился. Еще не хватало грубить супругу неизвестным заклинанием. Внутренний дракон забился в угол сознания и застыл в ожидании. «Атель?» — предпринял советник вторую попытку. без толку. качал головой и решился позвать на помощь. Мысленно обругал отсутствие слуг и стал озираться в поисках хоть чего-то похожего на шнурок колокольчика. Пусто. Не разумом же она их призывает, в самом деле. А потом осенило. Зря он сомневается и иронизирует. Наверняка у жены мысленная связь с Айшалом. но раз души признают его хозяином дома, то, вполне возможно, тоже придут на зов. Прикрыл глаза и едва слышно позвал. «Нужна помощь. Эдор». Где-то за спиной затопали тысячи лапок невидимых насекомых и сквозняк ледяными пальцами погладил шею. «Не стоит беспокоить Эдора, он занят». Уверенно и твердо заметила Атиль. Выпрямилась. Открыла глаза и тряхнула головой. Испугался с тобой, что-то случилось. С облегчением выдохнул Вильяр. По неясной причине больше всего радуясь, что исчезло свечение на ее руках. Растерялся, не знал, что делать. Я же не мог как-то повлиять на тебя. Не мог ведь? Не мог. Атиль поднялась на ноги, сделала шаг и нырнула в его объятия. Дракон с радостью прижал ее крепче. Сейчас, когда прошли эти мучительные мгновения и паники, он понял, насколько испугался. Жена пробежалась ладонями по его спине, заставляя сердце биться быстрее, теперь уже от ласки, вздохнула и продолжила. Только говорил не совсем ты. Со старыми заклинаниями иногда случается. Мне надо было это предусмотреть. Ничего не понял, покачал головой Вильяр. Можно рассказывать для дилетантов в магии? Для приземленных драконов. Атиль хихикнула. Если верить моим ощущениям, ты читал заклинание дающее чародею силы пропасти. Тот маг, что придумал его, оставил в нем частичку себя, чтобы помочь следующему пользователю. Так иногда делали и раньше. Сейчас это умение утрачено, но еще при моей бабке некоторые могли сотворить подобное. Нам повезло, что ты всего лишь дракон. Всего лишь — приподнял бровь в Вильяр. Бегло поцеловал супругу в затылок и ринулся в наступление. «А что с тобой произошло? Ты выглядела, по меньшей мере, странно!» Оттель пожала плечами. «Сама хотела бы знать. Меня будто заморозило. Причем не только тело, но и мысли. Нет, я понимала, что происходит, но сделать ничего не могла. А еще...» Она поморщилась и потерла плечо. «Рука болела так, будто кто-то решил ее оторвать». К счастью, потом ты позвал Эдора, и души очнулись. Я вместе с ними. Думаю, стоит наведаться в семейную библиотеку Айшала самой. Не знаю, что искать, но можно положиться на интуицию. В таких вещах чутью мага нет цены. Сначала надо разобраться с твоей рукой, как можно тверже подытожил Вильяр. Знал, что пока не имеет права заставлять, но отступать не собирался. Эдор как раз отправился за нужным магом, примирительно сообщила Атиль. Отошла на шаг и взяла дракона за руку. Скоро они будут в зале для приемов. Пойдем, отведу тебя туда путем простых смертных, а не для признанных душами Айшала. Потянула к выходу. Вильяр усмехнулся и послушно пошел следом за женой. То, что он увидел в коморке паука, не имело ничего общего с действительностью. Помещение настоящей замковой библиотеки было и впрямь огромным, но света здесь было достаточно. Ярко горели магические огни, в воздухе угадывался запах книжной пыли, а почти все пространство вокруг было уставлено шкафами. Не тонкими, изящными стеллажами, а массивными, из красного дерева вместилищами знаний. Дракон восхитился изобретательностью создавшего зал архитектора. Многие шкафы не только были мебелью, но и прятали в себе опорные столбы потолка. Шли, петляя в узких проходах, время от времени наталкиваясь на прислоненные к шкафам лестницы, вероятно нужные, чтобы добраться до книг под потолком. Несколько раз видели небольшие, на одного, круглые столы со стульями. Когда-то сюда пускали всех желающих, пояснила Атиль на немой вопрос супруга. Теперь нет. Айшала мертв давно, и его силы больше не оберегают помещение замка, только стены. Тебя послушать, так скоро магия совсем исчезнет. Исчезнет, подтвердила Атиль с какой-то мрачной обреченностью. Но не скоро. Главное, чтобы к этому времени нашли способ сомкнуть пропасть. «Мне нравится твой оптимизм». Чародейка остановилась и смирила его взглядом. «А что еще остается?» «Найди решение, и я постараюсь притворить его в жизнь». Хмыкнула и продолжила путь. Выход был открыт. Обе створки тяжелой деревянной двери с помощью крючков держались в распахнутом положении. Вильяр увидел знакомую площадку у окна с витражом и ухмыльнулся. Как умудрился пройти мимо? Разве что угодил в коморку раньше? Стоит обдумать подход к этому дому на досуге. Похоже, здесь заслуживает внимания не только хозяйка. В зале со стулом-троном их уже ждали. Эдор, в сопровождении худощавого, долговязого, похожего на человека-ветку пожилого мужчины. Он поклонился Атиль, как старый знакомый, отвесил приличной положению поклон Вильяру и приступил к делу. Магическим лекарем, в отличие от их обделенных силой коллег, Ничего, кроме присутствия пациента, не требовалось. Старик взялся за больную руку Атиль, прикрыл глаза и, немного нараспев, зашептал слова. Вильярд поморщился. Показалось, каждый звук будто тонким лезвием ранит кожу. Чародейка прикусила губу. Похоже, ей было немного больно. Дракон хотел подойти ближе, но старик... строго сверкнул на него бесцветными глазами и, не прерывая заклинания, покачал головой. Пришлось встать рядом с Эдором и ждать окончания действа. От чего- то показалось, слуга тоже волнуется за госпожу. Отель запрокинула голову и прикрыла глаза. Старик уцепился в ее руку мертвой хваткой и перешел... но едва слышно шипение. А потом нос уловил знакомый сладкий запах, и Вильяр почувствовал, как внутренний дракон просится наружу. Посмотрел на Эдора. Он тоже должен это чувствовать. Но сейчас слуга стал невозмутим. Рука в платье чародейки окрасился кровью. Она вскрикнула, и старик тут же замолчал. Нахмурился. Вздохнул. и поймал взгляд госпожи. «Говорите», — произнесла Атиль так твердо, будто рана кровоточит у кого-то другого. «Магия странная, почти не проявляется, когда рядом нет воздействия пропасти, но как только я сымитировал ее присутствие, атака на вас тут же усилилась». «А кроме этого?» «Ничего». Атель улыбнулась и кивнула. «К сожалению, не могу проводить вас. Надо сменить платье. Примите мою искреннюю благодарность. Гонорар выдаст Эдор». Дождалась, пока слуга и лекарь покинут зал, и слабо улыбнулась Вильяру. «Завтра утром мы полетим в семейную библиотеку Айшала. Если я не смогу, ты будешь моими крыльями». Это очень важно. Поделиться не могу. Сама не понимаю до конца, что происходит. Но клянусь, как только разберусь, что и как ты будешь первым, кто узнает. Поможешь? Дракон осторожно чмокнул ее в нос. Хотелось спрятать жену от всех забот в своих объятиях. Вернул улыбку и закивал. У меня все равно нет выхода. Да. усмехнулась Атиль. А теперь пойдем, приведем себя в порядок и займемся, наконец, ужином. Я голодна, как огромный зверь. Вильяр хохотнул, подхватил супругу под локоть и повел к выходу из зала. Уже ночью, слушаясь в удовлетворенное посапывание чародейки, он поймал себя на мысли, что все происходящее выглядит чересчур гладко, Будто кто-то разбросал крошки, они клюют и приближаются к клетке. Как бы им, Сатиль, не угодить завтра в ловушку. Поцеловал жену в макушку, с наслаждением втягивая приправленный свежим потом запах пионов, и закрыл глаза. Скажет ей о сомнениях завтра. Найдут, как оградить себя хотя бы от части опасностей.